208. Май, 22. Мы живем будущим и в будущем. Наши люди живут в будущем и будущем. Жить будущим и для будущего означает, что все действия человека, совершаемые им в настоящее время, творятся им ради будущего, что настоящее для него лишь поле посева семян действий, долженствующих дать сходы свои в грядущем. Всё будущее принадлежит ему, и поэтому длительность его действий, то есть время всходов и жатвы тоже, принадлежит ему. Он знает, что нечто, недостижимое ныне, или даже в следующей жизни, будет достижимо когда-то, быть может, в далеком, далеком будущем, и потому проводит он длинную линию действия, то есть устремляет энергию его, как следствие, порождаемые им сознательно, в настоящее время, причины. Причины, закладываемые им в своем микрокосме в виде кристаллических отложений, коагулированных энергий, явят свои следствия в должное время в условиях им созвучных, то есть возможных для манифестации. Кристаллы эти могут расти и достигать достаточной силы для преодоления условий среды и уявления своего в жизни, в формах конкретных и плотных. Так мы творим будущее, как бы светлые нити закладываемых действий протянутые нами в пространство будущего для осуществления в нем желательных следствий. В настоящем мы вырубаем или вырубили в прошлом из вещества стихий сияющий план будущего для вашей земли, и действия наши в созвучии с этим планом великим четко, полностью целесообразны. Наши действия часто длительны очень. Их, совершая, ждем результатов не сегодня, не завтра, но через века. Многие опыты наши века занимают. Мы знаем, что великий план будет осуществлен. Элемент времени имеет значение лишь постольку, поскольку, как течение могучей реки, он несет с собою все новые и новые возможности осуществления – нами заложенных зерен. Мы закладываем их, прочно и надолго. Будущее принадлежит нам. Учение Христа, данное людям, есть наглядный пример такого длительного действия. Он заложил причины. Он видел следствие. Он знал, что скорее придет луна или солнце, чем изменится то во имя чего. Приходил он на землю. Знал он, что снова на землю придет, и люди. Те самые люди, которые распяли его и распинали все эти века и распинают поныне, примут его по-иному, и именно зато вознесут и признают его, за что распяли когда-то. Со славою придет судить живых и мертвых, то есть даст каждому возможность осуществить этот суд, ибо каждый сам, имея в себе судью, осудит себя или оправдает, приняв или отвергнув. Его Его учение было проведением очень длинной линии, конец которой только ныне начинает быть видим. Так поступают владыки. Так поступает архат, и все действия его, будучи устремлены в будущее, являются зернами сознательного посева. «Хочу научить вас действием длинным, перекидываемым в будущее вашей жизни». «Потому говорю, за каждую мысль свою должны будете давать ответ в день суда, то есть в момент ее обязательного осуществления когда-то и где-то, когда придется вкусить полностью от ее горьких или сладких плодов, ядовитых или жизнедательных. Это указывает на то, что действие порождается мыслью и что неизбежны ее следствия. Так можно явить понимание действий, творимых как – Причин – следствия приносящих. Причина и следствие – есть полюса вещи единой. Единое действие, вытянутое во времени. Будущее свое Дух творит Сам. И творит Он Его, и может творить в настоящем. Говорят о жизни вечной, которая когда-то будет уделом человека. Но забывают о том, что и ныне мы живем в вечности, что вне вечности, вне беспредельности нет ничего, что именно это самая жизнь, которая пульсирует в нас, и есть атрибут жизни вечной. В этой ли жизни, или в той, в этом ли теле, или в другом, здесь или там, и где бы то ни было, но дух вечен всегда, и вечно живет, и будет жить вечно всегда. Умирает тело, но не дух, и сбрасываются оболочки – но сбрасывает их с себя дух, чтобы облечься в новое. Царство Духа есть царство вечности, царство вечной жизни. Живя будущим, знает Архат, что и оно существует в беспредельности, и что все время и все будущее – это лишь канва, по которой может ткать он узор своего Духа. Совершая действие, вдвигайте его в будущее, дабы увидеть плоды. И не будет тогда ни малых, ни безрадостных вещей или поступков, ибо из малого родится большое и даже великое. Научитесь быть породителями действий полезных, независимо от того, большие они или маленькие. Малая мысль о возможности овладения собою когда-то приведет к власти над микрокосмом своим. Ко времени распускаются цветы духа, но надо сделать посев. Говорю... Возможно и достижимо все, и пути указую. Будьте же ныне мудрыми сеятелями того, что со временем станет, достоянием вашего духа, быть может, в условиях иных, в теле другом и даже на новой планете. Телом причинности называем несменную, бессмертную, неуничтожаемую оболочку духа. В ней несет он плоды всех своих достижений – Все прошлое и будущее свое, семена в нем, и поле реализации возможностей, в них заключенных, пространство в беспредельности сущее. 209. Цель наша – вооружить человека всеми настоящими и будущими достижениями техники и науки –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 Если кто-то что-то совершил или достиг, значит, и для нас оно достижимо, ибо создан человек по образу и подобию Божию. С этой мыслью о все достижимости и приступим к работе. И зерна осознанных и признанных возможностей дадут свои всходы во времени. Торопиться не следует, в нашем распоряжении все время, все будущее, вся вечность. И все достижимо. Живем вечной жизнью Духа, и потому достижимо все. 210. Май, 23. Живите в осознании все достижимости будущих нахождений, как будто бы они стали уже достоянием вашим. Это приблизит их срок. Осознание всегда предшествует овладению и обуславливает его, Вести за собой людей – значит указывать им новые возможности, а также и пути их осуществления. Все новое, все по-новому, все не так, как раньше. Мы не ходим и не ведем ровными дорогами, нов наш путь и нов учитель всегда. Спираль духа исключает трафарет, а беспредельность раскрывает бесконечные возможности новых подходов все к той же единой истине жизни». Не хватит чернил и бумажных листов, чтобы уложить в них беспредельность. Правильное ощущение возможности развертывать мысль бесконечно по любому направлению. Неисчерпаемость есть основное свойство беспредельности. Правильно было ощущение, что записи можно вести весь день и все же не исчерпать всего, что льется в сознание из пространства. Этим не будем смущаться. Щедры и богаты дары духа, если доступен к ним вход. Сокровище космоса настолько превосходит всякое человеческое представление и понимание, что можно и не поражаться неисчерпаемым богатством потока мировой мысли, лишь бы не утратить созвучие со сферами сияющей мысли. Но учитель ручательства дал в том, что пока с ним не раздельно неисчислимы потоки возможностей, и ныне свидетельство тому явно дается».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 а вы нам, помощники, в распределении их по лику Земли. Нужны нам сознание созвучное наступающей эпохи. Как же иначе внедрить в сознание масс необычность наставших времен? Твердыня – приемник центральный, а вы – промежуточные передаточные станции, башни духа, антенны разной силы и напряжения, воспринимающие нагнетение космических энергий для трансформации – и равномерного распределения их по просторам планеты. Эти энергии, неуловленные могущим воспринять их сознанием, иссекают для Земли и снова уходят в пространство. Потому мы на вечном дозоре их постоянству дозора зовем близких нам. Надо принять и надо передать. Каждый учитель, в мир приходивший, был озабочен тем, чтобы в мир передать и миру поведать ту часть космической истины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 спешно даем, не нарушая вместимости передающего сознания и способности его воспринять. Передаем по принципу созвучия и соответствия. Длительная ассимиляция сознания в прошлом позволяет ускорить процесс и вести его напряженно, не пережигая проводов и не нарушая равновесия приемочного аппарата, то есть организма человеческого. Обычный организм, выдержать бы не смог и быстро перегорел. Вот почему была нужна столь длительная и постепенная подготовка всего микрокосма и видимая, и невидимая. Силы умножу и мощь духу дам, нелегкое дело владыке довести до конца. Поручение дано, выполняется яра и выполнено будет все целиком. Ждущих так много и еще долженствующих подойти – И не думайте о том, в какие формы выльется в дальнейшем поручение ваше. Предусмотрено все, и поле посева подготовлю, дабы можно было широко раздать. А ваша забота – не упустить потоков сияющей мысли и собрать, как можно богаче собрать, сокровища мысли надземной. 211. Чтобы аппарат человеческий работал в должном напряжении, нужна энергия. Иначе человека не вооружить. Потому мудро уделить время и труд накоплению психической энергии. Нужно научиться ее нагнетать, когда нужно. Надо ее, психическую энергию, собирать И надо от каждого действия собрать какое-то ее количество, как бы отделяя в момент самого действия неприкосновенный запас от расходуемого количества. Этого трудно добиться, если не соблюден завет о недопустимости исчерпанности действия. Следите за тем, чтобы не передать больше, чем следует, и тогда накопление будет расти неуклонно. Меньше всего люди умеют хранить сокровище энергии. Самый упорный лентяй, силы своей берегущий самым упорным образом, ленью своей их расточают. Энергия, накопленная в действии, но действием неисчерпанным, но только не ленью, которая означает застой и дезинтеграцию огненной силы, то есть разложение. Учитесь силу накапливать в действии ее нагнетая и каждый раз оставляя себе неприкосновенный запас, не подлежащий расходованию. Как часто после горячей речи или дела, потребовавшего большого подъема, хочется еще человеку в порыве напряжения говорить, размахивать руками и проявлять все признаки несдерживаемой и неконтролируемой силы и неумения владеть собой – в то время как именно в этот момент нужно сдержанное его полное молчание для кристаллизации избыточной энергии в своем собственном организме. Заканчивая самое напряженное действие, старайтесь удержать себе приведенную в движение огненную силу, не растрачивая необдуманными и ненужными поступками. Учитесь в эти моменты молчанию и сдержанности. Умейте собой управлять.